Принимая попытку толкнуть печорских старцев на открытое выступление против царя, Курбский сам тайно готовился бежать за границу. Когда замысел этот осуществился, и Курбский прибыл в Вольмар, он первым делом отрядил на Русь верного слугу, поручив ему тайно пробраться в печорский монастырь и достать в долг денег. Примечание. Расчеты Курбского на поддержку старцев влиятельного Псково-Печорского монастыря не оправдались. Старцы не только категорически отказались судить Курбскому деньги, но и поспешили прервать всякие отношения с государевым изменником. «Посылал я СМИ к игумену и к вам человека своего, бити челом о потребных животу», — писал Курбский старцем, — и для недостоинства моего от вас презрен бых. Не токмо есте нас предали и отчаяли, продолжал он, но и милости есть, о свои я, обычные язычникам и мытарям, не сотворили, имущие у себя, что подати, а утробу свою затворили есть, еще же и взаймы прошинно и паки возвращенно быть и хотящиеся. Курбский сочинение страницы. 405, 409, 410. Конец примечания. У беглого боярина, по-видимому, не осталось за душой ни полушки. Боярский холоп должен был заехать в Юрьев и повидать там надежных людей. В записке к своим юрьевским друзьям Курбский просил достать из тайника на воеводском дворе писание, адресованное в Печоры. Писано в печеры и, заключавшее в себе, так сказать, дело государское, боярин заклинал доставить его Писание к царю или же в Псково Печорский монастырь. Вымите бога ради положено Писание под печью страха ради смертного, описано в печеры Одно в столбцах, а другое в тетратях а положено под печью в избушке в моей в малой. Писано дело государское, и вы то отошлите любо к царю, а любо к пречистои в печоры». Примечание. Курбский сочинение. Страницы 359-360. Конец примечания. В тайнике на воеводском дворе в Юрьеве, видимо, хранилось второе послание Курбского Псково-Печорский монастырь, так и не отправленное адресату до отъезда его в Литву. Послание это, содержавшее целую политическую программу и являвшееся страстным протестом против действий царя Иосифлянской церкви, формально было адресовано Васьяну. Фактически же оно имело в виду Грозного и все российское царство. Вот почему после побега Курбской просил отослать свое Печорское послание, как-то неудивительно, прямо к царю или же в Печорский монастырь. Автор послания памфлета стремился изобличить царя в закон о преступлениях. Впервые он получил возможность открыто, не боясь гонений, подвергнуть критике действия державного правителя России, а вместе с тем и оправдать свою измену и отъезд в Литву. Тайный гонец Курбского не успел осуществить своей миссии. Он был пойман в Юрьеве воеводами и под стражей отвезен в Москву. Примечание. По рассказу позднейшей летописи, Курбский тотчас после побега прислал царю с досадительным письмом своего верного раба Ваську Шибанова. Последний будто бы вручил письмо Грозному в Москве на красном крыльце. Тогда царь ярости исполнився, призвав Холопотова близ себя и осном, посохом, своим Ударил в ногу его и, пробив ногу, наляжа на посох свой и повелелист лист прочитать. И в нем беже написано со всяким досадительством. Смотрите, Устрялов, Н. Сказание князя Курбского, А.М. Второе издание, Санкт-Петербург, 1842 год, страница 372 Приведенный рассказ, как справедливо отметил Лурье Яэс, есть поздняя романтическая легенда. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 585, конец примечания. Гонцом этим, видимо, был Васька Шибанов. По свидетельству официальной летописи, Шибанов сказал про государя своего князя Андрея, «изменные дела», что государю-царю и великому князю умышлял многие «изменные дела». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 383, конец примечания. Холопы не думал предавать своего господина. Он лишь выполнил его прямое распоряжение, указав тайник, где хранились писания Курбского». В глазах Грозного эти писания и памфлеты явились наиболее веским доказательством великой измены беглого боярина. Ваську Шибанова царь предал мучительной казни. Несмотря на все понуждения и пытки, верный холоп не захотел отречься от своего господина. Примечание. Послание Ивана Грозного. Страница 13 -я. Конец примечания. В первые недели после бегства Курбский укрылся в Вальмаре. Там он написал краткие послания к царю и в Печорский монастырь. Примечание. Послания были написаны в начале мая 1564 года. Обращаясь к Васьяну, Курбский пишет. «Однесь?» На днях, то есть еще будучи в Юрьеве, «слышах от некоего о на мниха» и так далее. Смотрите Курбский, сочинение, страница 407, конец примечания. Письма из Вальмара посвящены почти исключительно оправданию измены и бегства их автора. В письме к Васьяну боярин раздраженно укоряет старцев за их скупость, осуждает за отказ выступить против неправедных властей, И за предательство в отношении гонимых, чем прегордых, державных обуздали, вопрошает он, монахов. Где собори мученических борителей? Дней же всю землю нашу, погибшую уже предаде. Примечание. Курбские сочинения, страница 408. Конец примечания. Курбский утверждает, что бывшие нестяжатели из Печерского монастыря впадают в ересь угодного властям учения, когда говорят «Не надобе глаголати пред царей, не стыдяся о сведениях господних, ниже и о различных законопреступных делях их неудобь бостерпима ярости их человеческому естеству». Примечание. Курбские сочинения, страница 407 Ссылаясь на слова некоего Аваки Мниха, Курбский приписывает названную ересь Печерскому архиерею под вопросом «Игумену Корнилию?» Конец примечания. В глазах боярина подобная позиция нестяжателей наследников Сильвестра была худшим предательством. В письме к царю Курбский в самых резких выражениях клеймит преступления державных властей. — За что, — спрашивает он царя, — побил ты сильных во Израиле, бояр-воевод, пролил их кровь в церквах и предал различным смертям? За что ты всеродно погубляешь нас, бояр перечислив под конец свои военные заслуги он восклицает кое возла и гонение от тебе царя не претерпех всего лишен бых и от земли божия от тобою ту не отогнан бых примечание курской сочинение страница шестая. в письме явственно звучит угроза жестокому властителю россии «Не мни, царю, не помышляй нас, опальных бояр, уемудренными мыслями, аки уже погибших, избиенных от тебя не повинно, и и прогнанных без правды, не радуйся о сем, аки тощим хваляся, прогнанная от тебя без правды от земли, ко богу вопием день и ночь». Курбский сочинения, страницы 5-6, конец примечания. Послания к монахам и царю заканчиваются совершенно одинаковыми фразами. Беглец грозит предателям старцам и царю Ивану Божьим судом и угрожает тем, что возьмет Писание против них с собою в гроб. Примечание. Курбский сочинение, страницы 408-409. Попытки отъезда в Литву, предпринимавшиеся в начале 60-х годов многими видными деятелями Боярской думы и правительства, Курлятьев, Бельский и так далее, неизменно терпели провал. Бывший член Ближней Думы и личный друг царя Боярин Курбский оказался удачливее своих друзей. Но он не был единственным из вождей фронды, которым удалось перебраться за рубеж. Вместе с ним в литовской эмиграции оказался стрелецкий командир Тетерин Пухов, Т.И. Примечание. Тетерины происходили из худородной дворянской семьи, Отец и дед Тимохи сделали успешную карьеру на служила бюрократическом поприще и носили дьяческие чины. Конец примечания. Тетерин и его стрельцы отличились в астраханском походе и, в особенности, в первых кампаниях Ливонской войны. Примечание. Тетерин привез в Москву весть об успешном завершении первого похода в Ливонию в январе 1558 года. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страницы 289-290, послание Ивана Грозного, страница 212, спустя несколько месяцев стрельцы Тетерина, приступом взяли русские ворота Нарвы, через которые в город вошли большие воеводы. Через месяц Тетерин участвовал в занятии Сыренска, откуда Адашев ДФ послал его к царю с вестью о победе. В конце 1559 года Тетерин громил арьергарды рыцарского войска, отступавшего от стен Юрьева. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страницы 266, 289, 293, 295, 298, 299, 322. Конец примечания. Однако с падением Рады карьере Тетерина пришел конец. Он должен был разделить участь Курлятьева, его насильственно постригли в монахи и заточили в отдаленный Антониевский монастырь. Примечание. Царь Иван в послании Курбскому пишет о Титерине и его бегстве из монастыря следующее: много же и не в давних летях постриженных и от синглита привели к же первых ишь сие не дерзнуша сотворите по мнению лурье яс, речь шла о лицах которые были пострижены недавно по решению великого собора синглита послание ивана грозного страницы 17. -я. 291. Такая интерпретация текста, как будто позволяет связать постижение Тетерина с собором на Адашова и Сильвестра. К сожалению, предложенный перевод едва ли точен. Под Синглитом Великим царь подразумевает не собор, а Боярскую Думу. Таким образом, речь идет о недавно постриженных членах Думы, Курлятьев и так далее. В произведении Грозного именно бояре неизменно называются «Синглитами». Конец примечания. По утверждению царя, Тетерин был зловерным единомысленником Курбского, Адашева и Сильвестра, Чем собственно и объясняется жестокая расправа с ним? Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 16. В 1580 году царь заявил польскому послу, «А Курбский и Тетерин не для нашего окрутенства побежали, для своего злодейства – Что были они, на живот помыслили, и мы хотели их за их измену казнить, и что были от того побежали, а по Тимоху были ясмя и пожаловали, а велели ясмя его постричь и по своему закону, и он, сметав платье чернецкое, да и в Литву сбежал. Памятники дипломатических сношений Древней России — с державами иностранными, том 10, Санкт-Петербург, 1871 год, страница 226, конец примечания. Время царской палы на Тетерина можно установить на основании двух дел, хранившихся в царском архиве. Первая из них — посылка на двину всейской монастырь Тимохи Тетерина с Григорием Ловчиковым, и второе, Грамота от свейского короля ко государю под Полотеск с Ваською Тетериным, примечание, описи царского архива, страницы 43-42, конец примечания. Ловчиков был подручным Вяземского и вместе с ним впервые отличился в Полоцком походе. Вероятно, он получил первое доверенное поручение уже после окончания похода. Упомянутый в архивной описи Васька Тетерин был близким родственником изменника Тимохи. В 1562 году он ездил в Швецию и во время осады Полоцка прибыл в царский лагерь с королевскими грамотами. Примечание. Описи царского архива, страница 120, конец примечания. Можно не сомневаться, что власти ни в коем случае не отпустили бы Ваську за рубеж, если бы его брат Тимоха подвергся опале уже в то время. Примечание. Под Полоцком... Тетерин В. тягался со знатным дворянином Мухиным Карповым В.П. В архиве хранилось дело Василия Мухина с Васкою Тетериным. Описи царского архива, страница 42 -я. конец примечания. В монастыре Тимофей Тетерин пробыл не более года и вскоре сбежал в Литву, в Камилавке и Рясе, Явился он ко двору Сигизмунда Августа. Примечание. Штаден. Записки. Страница 94. Конец примечания. Как выяснилось, побегу Тетерина содействовал его старый соратник по Ливонской войне, видный стрелецкий командир Кашкаров А.Ф. В архиве хранилось дело Андрея Кашкарова до Тимохина-человека Тетерина-поздячко, что они Тимохиным побегом промышляли. Примечание. Описи царского архива, страница 43 третья. конец примечания. После бегства Тетерина, Кашкаров и его родня подверглись аресту и позже были казнены. Примечание. Смотрите Веселовский С.Б. Исследование, страницы 393-394. Курбский сочинения, страница 304. Конец примечания. В мае-июле 1564 года Тетерин Т прислал из-за рубежа письмо к наместнику Юрьева Морозову М. Я. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 537, в письме своем Тетерин упоминает, что ныне царь одаровал Морозова Юрьевским наместничеством. Известно, что Морозов получил назначение в Юрьев. Весною 1564 года и приехал туда в мае-июне. Конец примечания. В язвительных выражениях Растрига указывал ему на унижение бояр, недоверие к ним царя, на всесилие и лихоимство приказной администрации новых царских так называемых верников «дьяков». В конце тетерин притворно сожалел о том, что Морозов и прочее гонимое царем Бояре не решаются покинуть Россию. А Бог государь, у вас ум отнял, что вы над женами и над детьми своими и над вотчинщиками головы кладете, а жен своих и детей губите, а тем им не пособите. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 537 Бумаги Тетерина попали в руки царя Ивана, который много лет спустя процитировал Растриге-богатырю его собственное письмо Морозову. Конец примечания. Отъезд Курбского и Тетерина за рубеж и образование в Литве русской эмиграции – имели важное значение в политической истории тех лет. Впервые за много лет княжеско-дворянская фронта получила возможность открыто защищать свои интересы и противопоставить официальной точке зрения собственные требования. Благодаря оживленным торговым и дипломатическим отношениям между Россией и Литвой Эмигранты имели возможность поддерживать постоянные сношения со своими единомышленниками в России и в первую очередь с недовольным боярством. В свою очередь, в русской столице жадно ловили все слухи и вести, исходившие из эмиграции. Протесты эмигрантов получили чрезвычайно сильный резонанс в обстановке углубляющегося конфликта между самодержавием аристократической оппозицией».